Кэрлайн Кин, Нэнси Дрю и тайна званящего колокола. Глава 1. Тележка с духами. Нэнси, далеко ещё до Кендлтона. Мы же так долго едем. Атлетически сложённая девушка с короткими тёмными волосами и мальчишеским именем Джордж Фейн устало потянулась, мчавшимся к океану кабриалете. За рулём сидела привлекательная девятнадцатилетняя Нэнси Дрю. Она пожала плечами и глубоко вдохнула тёпкий солёный воздух. Порыв ветра бросил ей в глаза прядь её золотисто-рыжих волос, смахнув их с лица. Нэнти улыбнулась двум сидевшим рядом кузинам, Бесс Марвин и Джордж Фэйн. «Еще пару миль», — ответила она, — «но это стоит ваших ожиданий». «Ты имеешь в виду тайну Кэндлтона?» — подразнила ее миловидная блондинка Бесс. «Сейчас меня куда больше интересует еда». «А вот это зря», — открыто заявила Джордж, многозначительно поглядывая на слегка полноватую фигуру сестры. Нэнти рассмеялась. «Несмотря на калории, нам надо поесть. Может, заедем в рыбацкую деревушку и сможем попробовать омаров?» Девушки направлялись из родного Ривер-Хайтс в Кэндлтон, что в заливе Уайт-Кэп. Туда их пригласила отдохнуть миссис Джон Чантри. Она была близким другом и клиентом отца Нэнси, известного адвоката. Девушки условились встретиться с ним у неё дома в маленьком городке. «Думаю, твой отец...» Поступил очень мудро, отправившись не с нами, а на самолёте. Заметила Бэс, когда машина в очередной раз сделала резкий поворот. По крайней мере, он не умрёт от голода. Для папы это деловая поездка, сказала Нэнси. У бедной миссис Чантри обманом выманили кучу денег. Папа пытается их вернуть. Как это произошло? спросила Джордж. Папа не посвящал меня в детали, ответила Нэнси. Но намекнул на какую-то тайну. Миссис Чантри прекрасный человек. Надеюсь, мы сможем ей помочь. У неё своё кафе? поинтересовалась Джордж. Да. Миссис Чантри открыла сувенирный магазин и чайную, чтобы заработать на жизнь после того, как потеряла большую часть своих денег. Я думала, что тайна Кендлтона будет связана с чем-то более романтичным, чем деньги. Разочарованно заметила Бесс. У Нэнси блеснули глаза. "Это ещё не все тайны", сказала она. В своём письме месяс Чантри упомянула, что на побережье залива Бэйт-Кэп происходят странные и необъяснимые вещи. Джордж тут же оживилась. "Ты этим займёшься?" "Мы займёмся этим втроём", ответила Сиссец. "Жизнь Нэнси была полна приключений". Дочь известного адвоката по уголовным делам, она была необычайно рассудительной, умной и талантливой. Миссис Дрю умерла, когда Нэнси исполнилось всего 3 года. И тогда у них в доме появилась экономка Ханна Гроен. Эта добрая женщина заменила Нэнси мать и постоянно умоляла её быть осторожней при расследовании загадочных дел. "Если уж мы втроём не сможем распутать две загадки", начала Нэнси. «Смотрите!» — прервала ее Бесс, кивнув на указатель. «Рыбацкая бухта! Мы приближаемся к какому-то городу!» Дорога петляла и изгибалась, и неожиданно их взглядом предстало скопление причудливых, некрашенных домов. Во дворах сушились рыболовные сети, дети перестали играть и уставились на машину. «Кажется, сюда редко заглядывают туристы», — заметила Нэнси, осторожно объезжая уличного торговца, несущего на голове корзину с рыбой. Похоже, мы тут в Дюковинку. Девушки с Надеждой оглядывались в поисках места, где можно было бы перекусить. Когда Нэнси свернула на главную улицу, они увидели пару отелей и несколько ресторанов. Без заметила вывеску с названием Придорожная гостиница и стрелку, указывающую вверх по узкой улочке. "Давайте поедем туда", предложила она. Вскоре они оказались у свежевыкрашенного белого дома с видом на прибой. Гостиница казалась тихой, чистой и уютной. И хотя время обеда уже прошло, встретившая их женщина заверила девушек, что непременно их обслужит. Еда показалась всем троим очень аппетитной. Кроме омара и фаршированных креветок, им подали помидоры, капустный салат, картофель, горячие булочки, лимонад и яблочный пирог. «Уверена, что набрала дюжину фунтов». Простонала Бэс, когда они расплатились по счёту и вышли из гостиницы. "Я сама чувствую себя фаршированной креветкой", простонала Джордж. "Давайте, прежде чем ехать дальше, немного пройдёмся по рыбацкой бухте". Хотя Нэнти очень хотелось поскорее добраться до Кендлтона, она согласилась. Девушки пошли по тропинке, ведущей от песчаного берега к центру деревни. Здесь девушки обнаружили интересное сочетание старого Ново. Мимо прогрохотал старинный экипаж, запряжённый усталой белой кобылой, управлял им пожилой мужчина с длинной развивающейся бородой. Затем по улице пронёсся мощный спортивный автомобиль, за рулём которого сидела симпатичная девушка. Местные жители разительно отличались от приехавших сюда на лето своей лёгкой пляжной одеждой. "Смотрите", воскликнула вдруг Нэнси, когда подруги дошли до поворота. Ну разве это не мило? Из переулка донёсся мелодичный звон колокольчика. Затем появилась темно-волосая, крепко сложённая женщина, толкавшая украшенную цветами тележку. Увидев девушек, она быстро направилась к ним. Интересно, что она продаёт? Вполголоса сказала Бэс. Между двумя укреплёнными по бокам тележки столбиками была натянута проволока. на которой болтались маленькие металлические сердечки и колокольчик. Женщина, по всей видимости, иностранка, была одета в красную юбку и белую блузку с большим вышитым на рукавах красным сердцем. Подойдя к девушкам, она буквально обрушила на них поток слов. Вы, покопать у мадам, я продаю все антиштучки для красивости. Иди смотреть. Она схватила флакон духов, пудру и губную помаду. Отом закатила глаза и улыбнулась. После этих штучек у мадмозелит боя не будет от дружков. Заинтригованная выставленной косметикой, Бес потербила в пальцах большую пудренницу в форме сердца. Очень шикарно, очень дёшево, нараспев произнесла женщина. 7 долларов, пожалуйста. Но я не хочу покупать, пробормотала Бес, возвращая пудренницу в тележку. Тебе больше нравятся духи? Не успела бес отступить, как женщина откуда прило крошечный флакон в форме сердца и помахала ему бес перед носом. Одна капля этого и пуф! Дружок твой. К этому времени вокруг тележки собралось много народу. В толпе было много юных девушек. Прямо как в Нью-Йорке. Гордо объявила Мадам: "Продаётся только в лучших салонах". "Что ты не припомню такое название", произнесла Нэнси, заметив, что на всех упаковках написано по-французски "Mon cœur". "А это значит моё сердце", перевела Мадам. "Сколько?", спросила довольно непривлекательная ширококосная блондинка. Женщина назвала кругленькую сумму. "Это слишком дорого". Заключила девушка. «В подарок я продемонстрировать вам, как этим пользоваться!» Мадам взяла протянутую ей купюру и быстро нанесла косметику на лицо девушки. Женщина так расхваливала свой товар, что это убедило остальных прохожих. Они с охотой покупали продукцию Монкер, а блондинка тем временем подошла к витрине магазина и посмотрела в боковое зеркало. К удивлению Нэнти и Джордж, Анна накрасилась ещё больше, затем явно довольная пошла по улице, бросаясь в глаза своим кричащим макияжем. Мадам заинтриговала Бэс, и Тани не смогла устоять перед искушением что-нибудь купить. Я возьму маленький флакончик духов, решила Анна. Бэс! возмутился Джордж. Ты ведь ничего не знаешь о продукции Монкёр. Мои товары самые лучшие. Воззразила мадам. "Бес, пожалуйста, пойдём", стала уговаривать подругу Нэнси. Мадам Молнией Носно сунула флакончик Бес в руку и выхватила деньги, которые та достала из кошелька. "Эти духи такие же, как те, что вы показывали?" спросила Бес. "Они все одинаковые", отрезала женщина. Она быстро отдала Бес сдачу и поспешно двинулась по улице со своей тележкой, спеша уйти. Мадам направилась с племяком через дорогу. Зазвенел колокольчик, и украшения в форме сердец закачались взад-вперёд. В то же самое время по улице ехал уже знакомый девушкам экипаж, запряжённый старой белой кобылой. Его возница задремал, вдруг какая-то машина дала задний ход, напугав этим лошадь. Та испуганно фыркнула, не успел старик понять, что происходит. как животное рвануло прямо к женщине с тележкой. Вскрикнув от ужаса, мадам бросила свой товар и помчалась прочь. Лошадь бешено метнулась вперед и, протащив экипаж по тротуару, снова выскочила на проезжую часть. Пешеходы кинулись в рассыпную. Посреди улицы, прямо на пути у бегущей лошади, стояла украшенная цветами тележка. Нэнси выскочила на дорогу и откатила тележку в безопасное место. Мгновение спустя мимо промчалась лошадь. Только после того, как кобыла пролетела ещё квартал, вознице удалось её успокоить. "Нэнси, ты же могла погибнуть!" дрожа от страха воскликнул Абес. "Но это было смело, но очень глупо", сказала Джордж. "Косметикам Адам не стоит такого риска". "Согласна", ответила Нэнси. поставив тележку под навес. Я действовала не подумав. Пойдёмте, позвала Джордж. Не дожидаясь возвращения мадам, подруги стали переходить улицу, когда Нэнси сошла с тротуара, к ней подбежала взволнованная женщина и схватила её за руку. "Так это ты?" воскликнула она. "Я требую, чтобы тебя арестовали!" Нэнси в изумлении отступила, но незнакомка крепко держала её за руку. «Ты воровка, и тебе не место в этом городе!» — закричала она. «Ты изуродовала мою дочь и украла ее деньги! Полиция, полиция!»